Шестнадцатое. Кит сидела в постели с подносом с завтраком на коленях. Комнату освещала отражавшееся от синих стен солнца. Завтрак ей принес порт, решивший, понаблюдав за их поведением, что слуги вообще не способны выполнять какие бы то ни было поручения. Она поела и теперь размышляла над тем, что он ей рассказал, с плохо скрываемой радостью, об избавлении от Таннера. Поскольку втайне она тоже желала его отъезда, ей показалось вдвойне бесчестным осуществить это таким подлым способом. Но почему? Ведь он уехал по своей доброй воле. Потом она поняла, что интуитивно уже догадывается о следующем шаге Порта. Он постарается сделать всё, чтобы их станерам пути не пересеклись в Бунуре. По его поведению, несмотря на все его заверения, она могла заключить, что он не намерен с ним там встречаться. Вот почему это показалось жестоким. Если она права, обман и маневр, к которому он прибег, был слишком уж неприкрытым. Кит твердо решила в нем не участвовать. Даже если порт не выполнит своего обещания и бросит Танера, я останусь и встречу его. Она нагнулась и поставила поднос на шкуру шакала, которая из-за плохой выделки издавала кисловатый запах. «Или я всего лишь пытаюсь продлить себе наказание тем, что я буду видеть Танера перед глазами каждый день?» — спросила она себя. «Не лучше ли и в самом деле избавиться от него? Если бы только можно было заглянуть в будущее и узнать заранее». Тучи, повисшие над горами, были дурным знаком, но не того, чего она ожидала. Вместо крушения произошло нечто другое, и последствия, по всей вероятности, окажутся еще более катастрофическими. Как водится, спасение ей было уготовано лишь для еще более жестоких испытаний. Но она не верила, что это обязательно будет Танер – Так что и впрямь имело никакого значения, как она сейчас повела себя по отношению к нему. В другие знамения указывали на бедствия гораздо более пугающие и уж точно неотвратимые. Каждое новое спасение лишь расчищало ей путь для вступления в область возросшей опасности. В таком случае, подумала она, почему бы не уступить? А если бы я уступила, то как бы я себя повела. Точно так же, как и сейчас. Так что дилемма уступать или не уступать не имела отношения к её проблеме. Она была припёрта к стене. Единственное, что она могла надеяться делать это есть, спать и трепетать перед своими знамениями. Большую часть дня она провела в постели за чтением. одевшись лишь для того, чтобы спуститься и пообедать с портом в зловонном патио под сводчатой галереей. Вернувшись к себе наверх, она сразу же стянула себе одежду. Комнату не убирали. Она расправила простыню и легла опять. Воздух был сухим, неподвижным, горячим. Все утро порт шатался по городу. Она удивлялась, как ему удается переносить жару, хотя бы... и в тропическом шлеме. Самое делалось дурно на солнце за каких-нибудь пять минут, будучи далеко не крепкого телосложения. Он, однако же, часами бродил по раскаленным, как же ровня, улицам, а, вернувшись, с жадностью набросился на безобразную пищу. И он умудрился откопать какого-то араба, который будет ждать их вдвоем к чаю в шесть вечера». Он внушил ей, что ни при каких обстоятельствах они не должны опоздать. Это было в его стиле. Настаивать на пунктуальности в случае с неизвестным лавочником в Айнкрорфе, в то время как со своими друзьями, равно как и с её, он вёл себя самым бесцеремонным образом, являясь на свидания безразлично где назначенное на полтора-два часа позже установленного срока. Ара позвали Абд-Ислам бен Хадж Чауи. Они зашли за ним в его кожевенную лавку и подождали, пока он не закроет и не запрёт входную дверь. После чего он не спеша повёл их по извилистым улочкам, над которыми уже разносилось пение муэдзина. Разглагольствуя всю дорогу на витееватом французском и обращаясь при этом главным образом кит. Как мне посчастливилось, Впервые я имею честь пригласить леди и джентльмена из Нью-Йорка. Как бы я хотел поехать посмотреть на Нью-Йорк. Какое богатство! Все в золоте и серебре. Роскошь для всего мира. Ах! Не то что Айн Крорфа, песок на улицах, несколько пальм, жаркое солнце и год из года одна и та же тоска». Для меня несказанное удовольствие иметь возможность пригласить леди из Нью-Йорка и джентльмена. Нью-Йорк! Какое прекрасное слово!» Они слушали, не перебивая. Сад, как и все сады Вайн-Крорфе, представлял собой настоящую фруктовую плантацию. Под апельсиновыми деревьями были прорыты маленькие каналы, полные поступающие из колодца воды, сооруженного... на искусственном плоском возвышении у одной из стен. Самые высокие пальмы росли на противоположном конце, возле стены окамелявшие руслы реки. И под сенью одной из них был расстелен громадный красно-белый ковер. Там они и сидели, пока слуга не принес огонь и аппарат для приготовления чая. Воздух был напоен ароматом мяты, которая росла вдоль растительных каналов. Мы немного побеседуем, пока закипает вода, сказал их хозяин, приветливо улыбаясь то одному, то другому. Мы сажаем здесь мужские сорта пальм, потому что они красивее. В Бунуре думают только о деньгах. Они сажают женские сорта. Знаете, как те выглядят? Они низкие и толстые. Они дают много фиников, но в Бунуре даже финики несъедобные. Он рассмеялся с тихим удовольствием. Теперь вы видите, какие в Бунуре живут глупцы. Подул ветер, и стволы пальм пришли в движение. Их величественные верхушки слегка покачивались, вращаясь вокруг своей оси. Подошёл молодой человек в жёлтом тюрбане, важно поздоровался с ними и расположился чуть сзади, на краешке ковра. Он достал из-под бурнуса арабскую лютню, и принялся нащипывать её струны, неотрывно глядя куда-то в корни деревьев. Кит Пила свой чай молча, улыбаясь время от времени в ответ на замечания господина Чауи. В какой-то момент она попросила по-английски сигарету у порта, но тот нахмурился, и она сообразила, что вид курящей женщины может шокировать остальных. Так она и сидела, прихлёбывая свой чай, И чувство себя так, будто всё, что она видела и слышала вокруг себя, на самом деле не имело места, а если и имело, то самой её там на самом деле не было. Смеркалось. Постепенно горшочки с углём сами собой превратились в естественный оптический центр. Тем не менее лютня продолжала играть, создавая узорчатый фон для бессмысленной беседы. Слушаться в её мелодию было всё равно что смотреть на дым, слоистыми клубами висевший в непотревожном воздухе. Ей не хотелось ни шевелиться, ни говорить, ни даже думать. Но внезапно ей стало холодно. Она прервала беседу, чтобы сказать об этом. Господину Чауи её поступок пришёлся не по душе. Он расценил его как непростительную грубость. Улыбнувшись, он сказал: Ну да. Мадам с очень белой кожей. Белокожей, как сегии, когда в них нет воды. Араб уже, как сегии в Айн-Крорфие. Сегии в Айн-Крорфие всегда полны. У нас есть цветы, фрукты, деревья. Но вы же говорили, что в Айн-Крорфие, тоскливо сказал порт. Das Gliwa? Das Gliwa, повторил господин Чао с изумлением. В Айнкрорфе никогда не бывает тоскливо. Это мирное и полное услад место. Если бы мне предложили 20 миллионов франков и дворец с придачу, я бы всё равно не покинул свою родину. Конечно, согласился порт и видя, что их хозяин не намерен больше продолжать беседу, сказал: Поскольку мадам холодно, нам пора идти. но тысячекратное вам спасибо. Для нас огромная честь побывать в столь изысканном саду». Господин Чауи остался сидеть. Он кивнул головой, протянул руку и сказал, «Да-да, идите расхолодно». Оба гости раскланились и с цветистыми извинениями за свой внезапный уход. Нельзя сказать, чтобы эти извинения были приняты с особой благосклонностью. «Да-да-да». сказал господин Чауя. В другой раз, возможно, будет теплее. Порт сдержал закипавшую в нём злость, которая, как только он почувствовал её, заставила его разозлиться на себя самого. До свидания, дорогой Мся, произнесла вдруг Кит детским писклявым голоском. порт сжал её руку. Господин Чауи не заметил ничего необычного, более того, он достаточно смягчился для того, чтобы улыбнуться им ещё раз. Музыкант всё ещё, потренькивая на своей лютне, проводил их до ворот и закрывая их за ними, внушительно произнёс: "До свидания". Дорога лежала уже почти в полной темноте, они прибавили шаг. "Надеюсь, ты не будешь меня осуждать, За это сказала Кит, защищаясь. Порт просунул свою руку через её и обнял её за талию. Осуждать тебя? За что? Как я могу? Да и какая разница в конце концов? Большая, сказала она. Иначе зачем вообще надо было первым делом идти к нему? Зачем? Да просто так. Какое никакое развлечение. Разве нет? Личное Я рад, что мы пошли. Я тоже рад в известном смысле. Это дало мне возможность воочию убедиться, какого рода общения стоит здесь ожидать, вернее, насколько беспросветно поверхностным оно может быть. Он отпустил её талию. Я не согласен. Ты же не называешь фриз поверхностным только потому, что у него два измерения. От чего же особенно если привык к общению, которое представляет собой нечто большее, чем просто украшение. Лично я не рассматриваю общение как фриз. Глупости. Просто у них иной взгляд на жизнь. Совершенная наифилософия. Я знаю, сказала она, останавливаясь, чтобы вытряхнуть песок из туфли. Я всего лишь говорю, что никогда не смогла бы с ней жить. Он вздохнул. В Чайпите завершилась с точностью до наоборот, нежели он надеялся. Она догадалась, о чём он думает, и вскоре сказала: "Не переживай за меня. Что бы ни случилось, со мной всё будет хорошо, если я с тобой". Вечер доставил мне удовольствие, честное слово. Она пожала ему руку, но это было не совсем то, чего он хотел. Смирения ему было мало. Он ответил ей вялым рукопожатием. А что за представление ты устроила под конец? спросил он минуту спустя. Я ничего не могла с собой поделать. Он был такой смешной. Вообще-то это не самая удачная мысль смеяться над своим хозяином, холодно сказал он. Неужели? Если ты заметил, она пришлась ему очень даже по вкусу. Он подумал, что так я выражаю ему своё почтение. Они молча поели в полутёмном патио. Большую часть мусора успели убрать, но вонь из отхожих мест была сильной, как никогда. После ужина они разошлись по своим комнатам и читали. На утро, принеся я завтрак, он сказал: "Я чуть было не нанёс тебе визит прошлой ночью. Никак не мог заснуть, но побоялся тебя разбудить". Надо было постучать в стенку, сказала она. Я бы услышала, может, я ещё не спала. Весь этот день порт провёл как на иголках. Свою взвинченность он приписал семи стаканам крепкого чая, выпитым в саду. Однако кит, которая выпила столько же, не проявляла ни малейших признаков нервозности. Днём он прогулялся к реке, посмотрел, как спаги тренируются на своих великолепных белых лошадях, с развивающимися на ветру туру за спиной голубыми накидками. Поскольку его возбуждение, судя по всему, возрастало вместо того, чтобы с течением времени уменьшиться, он поставил перед собой задачу выяснить его источник. Он шёл с опущенной головой, ничего не видя перед собой, кроме песка и сверкающие на солнце гальки. Таннер уехал, а Ниски остались вдвоём. Теперь всё зависело от него он мог совершить верный шаг или неверный но не мог предугадать какой из них будет каким опыт научил его что на разум в таких ситуациях полагаться нельзя всегда возникал какой-нибудь дополнительный элемент таинственный и неуловимый который невозможно было предусмотреть заранее тут надо знать а не заниматься дедукцией И этого знания у него не было. Он поднял голову. Русло реки расширилось и стало огромным, а стены и сады теперь едва виднелись вдали. Здесь царила полная тишина, и только продувающий из конца в конец окрестности ветер звенел в ушах. Всякий раз, когда нить его сознания, размотавшись через чур далеко, запутывалась Немного одиночество всегда помогало быстро привести мысли в порядок. Его нервное состояние поддавалось излечению, поскольку это касалось только его самого. Он боялся своего незнания. Если он хочет перестать нервничать, он должен представить себе такую ситуацию, в которой это незнание не играло бы никакой роли. Он должен вести себя так, как если бы вопрос о его обладании кит отпал раз и навсегда. Тогда, возможно, благодаря полному небрежению, это могло бы произойти само собой. И тем не менее, оставался вопрос, что должно занимать его сейчас в первую очередь. Чисто эгоистическое желание избавиться от возбуждения или же исполнение своего первоначального намерения вопреки таковому. И разве я не трус после этого, — подумал он, — в нем говорил страх. А он слушал и позволял себя убеждать. Классическая процедура. От этой мысли ему сделалось грустно. Неподалёку, на небольшом возвышении, в том месте, где река совершала резкий изгиб, стояло маленькое разрушенное строение, без крыши, и такое старое, что внутри него выросло изогнутое дерево, накрывшее пространство между стен своей тенью. Подойдя на достаточное расстояние, чтобы посмотреть, что там внутри, он увидел, что нижние ветви дерева увешаны сотнями тряпок. равномерно разорванными на лоскуты кусками одежды, которая некогда была белой, и всё это колыхается в такт ветру. Он решил утолить своё любопытство и вскарабкался на берег, однако, приблизившись к плотну, понял, что развалины обитаемы. Под деревом сидел древний, дряхлый старик. Его худые коричневые руки и ноги были перевязаны ветхими бинтами. Вокруг основания ствола он построил себе пристанище. Было ясно, что он здесь живёт. Порт долго стоял и смотрел на него, но старик так и не поднял головы. Порт продолжал идти, замедлив шаг. Он захватил с собой горстку фиников и теперь доставал их и отправлял в рот. Совершив вместе с рекой полный поворот, он ощутил со лицо к стоявшему на западе солнцу. и перед небольшой долиной, лежавшей между двух отлогих голых холмов. На дальнем конце равнины выселся крутой холм буро-красного цвета, на склоне которого чернело отверстие. Он любил пещеры, и его манило отправиться туда прямо сейчас. Но расстояния здесь были обманчивы, так что он мог и не успеть совершить восхождение до темноты. И кроме того, он не чувствовал себе для этого достаточно сил. Завтра приду пораньше и поднимусь туда, сказал он себе. Он стоял, глядя с тоской на долину и выискивая языком застрявшее в зубах финиковое семечко. Маленькие цепкие мухи, как он ни старался их отогнать, неизменно возвращались и ползали по его лицу. И тут его осенило, что прогулка по окрестностях была своего рода уменьшенным воплощением самой жизни. Никогда не хватает времени, чтобы насладиться деталями. Ты говоришь себе: "Как не будет в другой раз". Но всегда втайне осознаёшь, что каждый день единственный и последний, что не возвращения, ни другого раза уже не будет. Под пробковым шлемом у него взмокла голова. Он снял шлеп с его намокшей кожаной тесьмой и позволил солнцу немного обсушить волосы. «Скоро кончится день, стемнеет, и он вернется в вонючую гостиницу. Но сначала необходимо решить, какого курса ему придерживаться». Порт повернул и пошел назад в сторону города. Поравнявшись с развалинами, он заглянул внутрь. Старик переместился и, Теперь он сидел там, где когда-то был дверной проём. Внезапная мысль поразила его. Человек должно быть болен. Он ускорил шаг. И что было довольно глупо с его стороны, задержал дыхание, пока не миновал развалины. Когда он позволил свежему ветру вновь заполнить его лёгкие, он уже знал, как поступить. Он временно откажется от мысли вернуть кит. В его теперешнем неспокойном состоянии он бы непременно совершил все мыслимые ошибки и тем самым, возможно, потерял бы её навсегда. Позднее, когда он будет меньше всего этого ожидать, возвращение может состояться по своему собственному почину. Оставшуюся часть пути он проделал бодрым шагом, и к тому времени, когда снова ощутился на улицах Айн-Крорфы, вовсю насвистывал. Они ужинали. Сидевший в столовой путешествующий торговец принёс с собой портативный приёмник и настроил его на волну радио Арана. Более громкое радио на кухне играло египетскую мелодию. До поры до времени ты ещё можешь мириться с подобного рода вещами, но потом сходишь с ума, сказала Кит. Она обнаружила клочки меха в своём кроличьем жарком. Освещение в этой части патио было вы настолько тусклым, что она сделала это открытие уже после того, как пища побывала у неё во рту. "Знаю", рассеянно сказал Порт. Я ненавижу это не меньше твоего. Нет. Не ненавидишь. Но я думаю, возненавидел бы, если бы меня не было рядом, чтобы мучиться вместо тебя. Как ты можешь, Кит? Ты же знаешь, что это не так. Он поиграл с её рукой. Приняв решение, он почувствовал себя с ней легко. Но она выглядела неожиданно болезненно чувствительной. — Еще один такой городишко, и мое терпение лопнет, — сказала она. — Я просто-напросто вернусь обратно и сяду на первое же попавшееся судно, идущее в Геную или Марсель. Эта гостиница — сущий кошмар. Кошмар! После отъезда Танера она пребывала в смутном ожидании перемены в их отношениях. Единственное отличие, вызванное его отсутствием, заключалось в том, что теперь она могла выражаться яснее. Однако вместо того, чтобы предпринять какой бы то ни было усилие, и ослабить то напряжение, которое могло между ними возникнуть, она напротив, решила не идти ни на какие компромиссы. Оно могло бы состояться сейчас или позднее это их долгожданное воссоединение. Но сама она ради него не пошевельнёт и пальцем. Посколку ни порт, ни она никогда не жили сколько-нибудь упорядоченной жизнью. Они оба совершили роковую ошибку, беспечно посчитав время чем-то несуществующим. Один год был похож на другой. В конце концов всё произойдёт само собой.